Глава девятнадцатая. Герои-освободители. Я уже заждался, пока крышка капсулы откроется. Что за фигня? Оказалось, все крайне обыденно. Для нашей страны, во всяком случае. Банально вырубился свет. Вот и наигрался. Я медленно вылез из капсулы и пошлепал полбасыми ногами на кухню. И что прикажете делать? Делать мне ровным счетом ничего не хотелось. Во-первых, все мои мысли были заняты игрой. Во-вторых, последствия вчерашней пьянки все еще давали о себе знать. Я нашел свой телефон и принялся набирать номер аварийной службы. С шестой или седьмой попытки мне это удалось, вот только ответ облегчения не принес. Поломка. Работники уже выехали, скоро свет будет. Ответ, как всегда, без всякой конкретики. Едва я положил телефон на стол, как он начал звонить. Это еще кто? О. «Древень!» «Только проснулся, что ли?» «Здорово!» Голос приятеля был на удивление бодрым, словно и не квасил со мной вчера. Здоровее, видали!» проворчал я. «Короче, прикинь!» Древо начисто проигнорировал мой ответ, явно озабоченный собственными проблемами, которыми непременно хотел поделиться со мной. «Звонили из твоей конторы!» «Ну?» Вот на этом моменте уже ожил и я. «Сказали, что ты указал меня как потенциального тестера!» «Было дело, указал», — ответил я, а у самого от сердца отлегло. «Почему-то я решил, что контора каким-то макаром узнала, что я рассказал древню про игру, причем весьма подробно». «Ну так вот», — продолжил приятель, — «они пригласили меня сегодня на собеседование». «И? Ты отморозился, что ли?» — буркнул я. Подобное поведение было вполне в стиле моего друга. «Нет. Собрался и поехал. Это ж работа мечты — играть и денег за это получать!» — хохотнул Древо. «Так и что? Чем закончилось-то?» «Да взяли меня!» «Выдали кучу Талмудов и приказали все подробно изучить. Капсулу привезут сегодня вечером, подключат, а завтра я уже могу заходить в игру». «Так хорошо ведь. В чем проблема?» Я не совсем понял его возбужденный тон. «Действительно, все срослось. Чего он нервничает?» Да вот как раз в этих Талмудах проблема. И в роли. Надо, короче, подъехать и пообщаться. Просветишь меня немного. Так, погоди, прервал я его. Во-первых, какие Талмуды и какие роли? Ну, мне дали документацию по моему персонажу. Его предысторию, его контакты, все о том, что он... Погоди, так ты знаешь, кто будет твоим персонажем? Удивился я. Ну да. В этот раз удивился Древо. А ты что, не знал? — Нет, — ответил я. — Я выбирал его сам. Точнее, мне выдала рандом на перса. И ни одного. — ты ни одного, — не понял Древ. — А так, моих первых персонажей очень быстро нагнули, — пояснил я. — Нагнули? Убили, что ли? И что, их нельзя восстановить? — Нет, — хмыкнул я, — нельзя. Доктор сказал, в морг, значит, в морг. — Во как, — протянул Древ. «Так у тебя, получается, и документации не было по персам? Не нужно тебе было все это изучать? У меня все вообще в этом плане странно произошло». «Так, погоди!» — перебил меня Древ. «Давай лучше вживую поговорим». Э -э, нет. Я представил, что сейчас нужно будет собираться, тащиться по жаре в горячем автомобиле через полгорода, в моем нынешнем состоянии...» «Да успокойся ты!» перебил Древ мои попытки начать стонать о том, как я все это не хочу. «Подъезд открой!» «Какой подъезд?» — не понял я. «Свой!» — пояснил Древ. «Я у тебя под домом стою — «А -а -а -а дошло наконец до меня. «Света нет, так что дверь открыта!» Когда Древ поднялся ко мне в квартиру, у нас состоялась очень интересная беседа. Точнее, она должна была состояться, но я... Как только понял, о чем будет разговор, тут же вытащил древо в коридор на площадку. Может, я и параноик, но лишиться работы из-за нашего разговора не хотелось. Вообще, о СБ нашей конторы ходили пугающие слухи, что они чуть ли не жучки работникам подкидывают и разговоры прослушивают. Я, правда, очень сильно в этом сомневался, но, как известно, береженного бог бережет. Тестером древо был непонятно чего в том смысле, что ему не нужно было испытать какие-то баги или глюки внутри игры. Нет. Ему предстояло только отыгрывать определенную роль и выполнить ряд задач. Для всего этого ему нужно было прямо-таки идеально влиться в образ, знать всю биографию своего персонажа, его близких друзей и знакомых. При этом играть ему предстояло раба, причем не абы где, а в государстве, а точнее княжестве, очень напоминающем Русь. Задачей же Гарана — этого самого раба, было создать на территории княжества собственное поселение, которое либо сможет отбиться от войск князя, владельца этой самой территории, либо будет сосуществовать с ним в мире. При этом поселение обязательно должно быть свободным, не должно подчиняться князю, в нем должно насчитываться минимум 200 воинов. Был доступен вариант захвата всего княжества, но я сильно сомневался, что это будет намного легче, чем создать поселение. Короче, задача у Древа была та еще. «А, я чего еще спросить-то хотел?» Древо уже направился к лестнице, ведущей на этаж ниже, но резко развернулся ко мне. «Ты как уведомления себе настроил? Что выставлять в настройках? Оповещения на какие ситуации должны быть? А то я поковырялся, там много чего есть. Решил у тебя уточнить». «Чего?» — не понял я. «Ты не знаешь, что можно себе на телефон уведомления из игры поставить?» скорее констатировал, чем спросил Древ. После нескольких секунд разглядывания моего недоумевающего лица он, наконец-то, объяснить. «Ставишь на телефон приложение, которое тебе шлет всякие уведомления. Но там твой перс в опасности, твоего перса пытаются разбудить и тому подобное. Вот я и хотел спросить, надо ли включать уведомления на, к примеру, «Рядом разговор», «Рядом резкий звук» и так далее. Но по твоей роже вижу, что нифига ты не знаешь. Даже про приложение только сейчас узнал». «Ага», кивнул я. «Ясно». Древо нажал на клавишу, вызывающую лифт. «А черт, света же нет! Ладно, созвонимся. Сейчас скину ссылку на приложение». Он отправился к лестнице и быстро сбежал вниз. Я вернулся в квартиру, захлопнул дверь и тут же полез в телефон проверять входящие сообщения. Древ не обманул. Ссылка от него уже появилась. Я клацнул на нее, зашел в Google Play и скачал непонятную приложуху, занимавшую едва ли 20 метров. Тут же установил. Приложуха потребовала ввести серийный номер капсулы и мой ID пользователя. Со вторым проблем не было, а вот с первым пришлось покряхтеть. Пока нашел фонарик, пока посветил им на табличку на капсуле с указанием ее модели и серийкой. Зато приложение тут же начало синхронизацию с сервером, и спустя минуту на меня высыпался ворох сообщений. Вашего персонажа пытаются разбудить. Вашего персонажа пытаются разбудить. Вашего персонажа перевязывают. Регенерация ускорена. Ваш персонаж больше не страдает от раны. Уровень здоровья восстановлен до 80%. Вашего персонажа пытаются разбудить. Последнее уведомление пришло буквально минуту назад. Блин, хоть бы свет! Оп! Как по заказу лампочка на кухне зажглась, громко пискнула микроволновка. На ее табло, как всегда, появилось время. Конечно же ноль, Как всегда бывает после отключения электропитания. Так, ну что же, пора вернуться назад в Норхард. Холодный ветер, брызги соленой воды и скрип дерева. Я все еще на корабле? А хотя, куда бы я с него делся? Я поднялся на лавке и огляделся. Стояла глубокая ночь. Все мои соратники дрыхли. За кормой было бесконечное море. Никаких признаков земли. «О, проснулся!» Послышался тихий голос. Я повернулся на него и увидел Олафа, стоящего, как обычно, возле рулевого весла. «Мы уж думали, ты и не проснешься», сказал Олаф. «Как видишь, все же проснулся», ответил я. «Что случилось? Где мы?» «К востоку от Агдира», — ответил Олов. «Шли назад, но увидели Драккар впереди. Решили, что это люди Ярла, поэтому отвернули в сторону. Подождем, пока они отойдут подальше, и поплывем назад, к длинному острову. Зайдем к нему с моря. Мимо островов плыть опасно, можем снова неприятности найти». «Думаешь, люди Ярла нас ищут?» «Еще бы!» — хмыкнул Олов. Мы ведь стольких их воинов перебили. И они наверняка так и не поняли, кто мы и откуда. Они видели наш парус, наши цвета. И что? Цвета нашего клана ничего им не скажут. Наш дом, Одлар, заброшен. Там никого нет. Они будут искать. Пусть ищут, — хмыкнул Олаф. Я кивнул. Все так, все верно. Именно по этой причине весь наш клан и перебрался на Длинный остров. Многие даже понятия не имеют, что там тоже живут люди, а те, кто догадывается, не знают, как высадиться на остров. Я вспомнил тропу, которой нас вел Нуки, и вспомнил фьорд, из которого выходил как диру мой драккар. Здесь нужно точно знать, как подойти к острову, иначе либо попросту не найдешь проход, либо затопишь корабль. Подводных камней там хватает. Проход между скал очень узкий, и заметить его можно лишь подойдя вплотную а про тропу Ноки я вообще молчу. Хоть я видел ее, шел по ней, но не уверен, что смогу снова ее отыскать. Подожди. Я сообразил, наконец, что мне сказал Олов. Так мы плывем домой? Еще нет, дождемся утра, и тогда двинемся в путь. Но мы ведь приплыли сюда за едой. Мы ведь не можем вернуться с пустыми руками. Мы спасли нескольких воинов Длинной Земли. Уже хорошо? Пожал плечами Олов. Нет, так не пойдет, нахмурился я. И что ты предлагаешь? Вернуться на Агдир? Не думаю, что воины Ярла захотят с нами делиться. Да и вообще, я не уверен, что на Агдире есть еда. Если местные что и спрятали от захватчиков, то с нами они делиться точно не будут. Тогда зайдем на Эстергет, решил я. Быть может, там получится набрать припасов? «А ты не думаешь, что если люди ярла были на Акдире, то они будут и на Эстергете? Я более чем уверен, что они там есть». «Но нашим людям нужна еда. Мы плыли в первую очередь добыть припасы. Без еды мы долго не протянем». «Думаю, что на Эстергете мы ничего не найдем», — покачал головой Олов. «Рискнем», — упрямо ответил я. «Снова сходим, разведаем обстановку, и тогда будем решать». «Даже если там есть воины Ярла, быть может, удастся выторговать еды или украсть». «Ты уже разведал, Ольборг», — послышался баснуки. «И за какие шиши ты собрался купить провизию?» «Вот засранец! То ли не спал, то ли проснулся и прислушивался к каждому разговору». «Нельзя сказать, что ничего не удалось», — ответил я ему. «Нельзя сказать, что все прошло гладко», — возразил мне Нуки. Тогда в этот раз иди сам, проворчал копье, которого наверняка мы тоже только что разбудили. Я пойду с ним, предложил Рам. Верно, ведь именно вы двое самые незаметные, проворчал старик. Уволов расхохотался и вскоре к нему присоединились остальные. Действительно, из всех нас именно внуки и Рам выделялись ростом и телосложением. Самые настоящие гиганты на фоне прочих. Вот что. Когда смех затих, заявил Нуки: «Пойду все же я». Он достал из-за пазухи небольшой кожаный мешок и бухнул его на лавку. «Что это?» «Золото», — ответил Нуки. «Отправлять Нодов с золотом — глупая затея. Не только воины Ярла, а и просто жители Эстергета могут решить, что Нодам не нужно столько денег. У меня они его брать побоятся». Но зато начнут интересоваться, откуда к ним прибыл такой богатый воин, да еще и один, хмыкнул я. Интересоваться им никто не запрещает. Зло усмехнулся Нуки. Но кто сказал, что я должен буду им отвечать? Он скорчил такую гримасу, что даже у нас отпали все вопросы. На этом все споры и закончились. Олаф развернул корабль и направил его прямо к эстргету. Плачок земли мы заметили лишь на расцвете, и наш драккар, подгоняемый ветром и нашими руками, держащими весла, понесся к берегу. Основное поселение на Эстергете, Севе, было довольно-таки крупным. Нет, оно было в разы меньше Ольберга, но все же его можно было смело именовать городом. В отличие от, скажем, нашей Лейры, это действительно была маленькая прибрежная деревушка. И находилось поселение Севе в самом центре острова. С севера прикрытая горами, с юга лесами. И на западе, и на востоке Севи имел удобные фьорды, куда могли подойти корабли. И мы решили подойти с восточной его части. В случае проблем можно было уйти в открытое море. Единственная сложность была в том, что наш корабль очень быстро заметят. Поэтому планировалось высадить Нуки и тех, кто решит идти вместе с ним, еще у подножия гор. Но, как всегда, люди планируют одно, а боги уготовили им совершенно другое. Небольшой берег возле скал привлек наше внимание тем, что прямо у кромки воды стояло человек пять, с виду обычных крестьян, отчаянно махавших нам руками. Мы, коротко посовещавшись, решили таки к берегу подойти. На засаду это не походило. В море не было ни одного паруса, а на берегу нет мест, где можно спрятаться. «Приветствуем славных воинов клана Альмерк!» — крикнул седовласый и длиннобородый человек, когда от нашего драккара до берега было не больше 20 метров. Танхалс будет счастлив видеть вас и принимать в длинном доме! Хоть вы и пропустили весь бой, но наши воины будут рады отпраздновать победу вместе с освободителями Агдира. «Чего? Какой бой? Какие освободители?» — спросил Нуки. «О! Хоть не я один ничего не понимаю. Судя по выражению лиц, мои соратники также растеряны подобным приветствием, как и я сам». Вчера вечером к нашему Тену прибыл посланник от Тена Акдира, Бьорга. Он рассказал нам, что вы пришли на Агдир и победили воинов Ярла, затопили его корабли. Танхалф решил тут же выбить захватчиков с наших земель. Тем более ладья с воинами Тена Бьорга уже шла к нам. И сам Тен Бьорг собирался вести своих воинов, чтобы помочь нам. Как только ладья Тена Бьорга подошла, мы ударили. Ни один воин Ярла не ушел. Мы уничтожили всех. «А что вы делаете здесь?» «Один раненый убежал в горы», ответил Седовласый. «Но мы его уже нашли и прикончили». «Стоп, почему вы решили...» начал было Нуки, но я его перебил. «А скажи-ка, Тен Бьорк все еще здесь? На Эстергете?» «Когда мы выходили из Сэйфа, он перевал вместе с Теном Халфом», ответил волосый «Ну что же, тогда и мы поплывем туда», подвел итог я. Драккар отвернул от берега и пополз на юг, туда, где и было поселение. «Почему Бьорк сказал, что мы убили захватчиков на его острове?» — спросил Олаф. «Ведь это ложь». «Вот сейчас у него и узнаем», — буркнул я. И когда тен увидел, что вы потопили ладью Ярла, он поднял своих людей и перебил всех врагов в своем городе. Пьяный Тен-Халф оказался талантливым рассказчиком. Он поведал нам всю историю наших же похождений. Вот только с правдой эта история не имела ничего общего. Уж не знаю зачем, но хозяин Агдира наврал Халфу, что мы высадились на дальнем конце его острова, маршем двинулись к ольбергу По пути разбив людей ярла, а затем еще и потопили вражеский драккар. Зачем было так искажать события, совершенно непонятно. Еще одной странностью было то, что Бьорк действительно пришел к Эстергету. Вот только его воины в бой не вступали. Халф справился сам со своей дружиной. Когда Бьорк и его воины сошли на берег, воинов ярла уже добивали. Задержка объяснялась просто: Бьорк застрял, схватившись с противником еще на море. Войны Ярла вышли встречать его на своем драккаре, и на берегу их оставалось всего ничего, но и здесь Бьорг зачем-то поскромничал, заявив, что на драккаре противников было едва ли полдюжины, и победу добыл именно Тенхалв. Но даже несмотря на то, что вы задержались, не успели прибыть к началу сражения. Меж тем продолжал вещать Тенхалф. Я готов разделить с вами победу. Пусть Скальды слагают песни об этом славном дне и. «Тенхалф», — перебил я его, — «мы напали на воинов Ярла, так как наш клан голодает, и мы...» «Я прикажу, чтобы вашу ладью наполнили провизией, ведь теперь мы союзники, не так ли?» Халф уставился на меня пьяным взглядом. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть в ответ. «Вот и славно! Я уверен, Ярл придет мстить. Но мы встретим его все вместе и дадим отпор ублюдкам с красно-белыми щитами». «За союз трех тенов! Сколь! Сколь!» Хором отозвались пирующие в зале воины. Поддержали его и мы. «Ты хоть что-то понимаешь?» Шепотом спросил у меня Нуки. «Совершенно ничего». Также шепотом ответил я. «Но главное, мы получили провизию для нашего клана. Это главное». «Согласен». Кивнул Нуки и осушил очередной рог. «Одно это многого стоит». Ну а слава... Что ж, раз ее не хочет, мы не будем отказываться. Что-то мне подсказывает, что и нам эта слава ни к чему. Тяжело вздохнул копье. И здесь я с ним опасения полностью разделял. Совершенно непонятно, почему и зачем Тен-Агдира сделал так, как сделал. Но наверняка у него на это были свои мотивы. Но в чем они заключались? И чем плохо для нас то что теперь мы освободители». К сожалению, поговорить с Теном Акдира нам так и не удалось. На перо он не появился, а затем и вовсе, как стало известно, отправился домой. Жаль. Очень бы мне хотелось узнать, зачем свои заслуги он перевесил на нас. В том, что это плохо, я нисколько не сомневался.